Представляю себе, как он озвереет и повернет против нас свои танки. Не думаю, но в случае начала военных действий правительство Королевской Югославии может надеяться на самую широкую помощь со стороны моей Родины. Меня интересуют точные данные. На что нам рассчитывать? Что я могу обещать генеральному штабу? «Мистер Симович, я запрошу Государственный департамент немедленно. Я дам вам ответ самый точный и обстоятельный. А если все-таки война начнется в ближайшие дни и помощь не поспеет?» «Вряд ли», — после короткого раздумья ответил Лейн. «Я имел несколько бесед с военными специалистами». Все в один голос твердят, что Гитлер должен изрядно подумать, прежде чем решиться на войну. Во Франции были дороги, по которым могли пройти его танки. Во Франции не было гор, а войска фельдмаршала Листа, сосредоточенные в Болгарии, могут сейчас рассчитывать лишь на одну дорогу в горах. На одну, очень плохую, брусчатую дорогу. Значит, возможности для танкового маневра у Гитлера отсутствуют. Немцы привыкли к равнинам. Югославы живут в горах. С нашей точки зрения, он не пойдет на войну. Преимущество на вашей стороне, генерал. Это слова... логика. Задумчиво ответил Симович. А Гитлер далек от логики. «Он первая женщина среди главнокомандующих. Он истерик. Он может ударить, не думая о последствиях». «Вот и прекрасно», — улыбнулся Лейн. «Это прекрасно, когда лидер не думает о последствиях». «Вы сказали, что Гитлер не начнет войну», — снова повторил Симович. Это ваше предположение подтверждено какими-то данными? Мне кажется, Гитлер отдает себе отчет в том, что начнен против вас военные действия, ему придется столкнуться с объединенным фронтом греков и англичан. По нашим сведениям, Гитлер планирует ударить по России. Стоит ли ему завязывать дополнительную операцию на Балканах? «Объединенный фронт», — задумчиво повторил Симович. «Но ведь этот объединенный фронт надо создать. А если он будет создан, мы дадим Гитлеру повод начать военные действия. Может быть, именно этого он и ждет». Подобно тем государственным деятелям, которые приходят в политику для того лишь, чтобы заниматься политикой, Стимович уподобился шахматисту, дающему сеанс одновременной игры, но при этом все внимание его было сосредоточено на той доске, где расставлены фигуры одних лишь королей и офицеров. Он разыгрывал партию на одной доске, забыв про то, что одновременный сеанс предполагает максимум внимания ко всем доскам он играл свою игру в королей тогда как пешки его сограждане продолжали сидеть в концентрационных лагерях и тюрьмах за левые убеждения когда народ продолжал соблюдать два обязательных постных дня в неделю цены на мясо подскочили за последний месяц еще выше когда в министерствах продолжали править те же люди, которые служили Цветковичу и видели гарантию своего личного благополучия в дружбе с гитлеровской Германией, когда коммунисты, которые могли широко включиться в общенародную борьбу, продолжали существовать в условиях подполья и полицейской слежки. Аберрация представлений Неверно понятая категория,